как под возмущенным взглядом потемневших глаз Мелани удивление на его лице уступило место сомнению. Скарлетт сама удивилась этой яростной атаке, ибо знала, что Мелани ставила своего мужа выше женских упреков и к его решениям относилась почти как к велению Божию. — Мелани! — начал было он и беспомощно развел руками. — Да как ты можешь колебаться, Эшли? «Подумай о том, что Скарлетт сделала для нас, для меня. Я бы умерла в Атланте, производя на свет бо, если б не она. И это ведь она. Да, она убила Янки, защищая нас. Ты это знаешь? Она убила из-за нас человека. И трудилась, как рабыня, чтобы прокормить нас, пока вы с Уиллом не вернулись с войны. Она и пахала, и собирала хлопок»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 Ах, Эшли, ну скажи да. Скарлет, устало произнес Эшли, посмотри на меня. Вздрогнув, она подняла глаза и встретилась взглядом с его серыми глазами. В них были горечь и усталость от тщетной борьбы с неизбежным. Я поеду в Атланту, Скарлет. Мне не выстоять против вас двоих